Наконец, она вернулась к своей стряпне, но ненадолго. Через минуту ей понадобилось узнать, хочу ли я повидло. Услышав мое «нет», Хлова сжелала получить ответ на вопрос, желаю ли я меду. Второе «нет» побудило ее объявить, что неплохо бы намазать хлеб апельсиновым вареньем и поинтересоваться моим мнением на этот счет. Я решился. Замолкни, Хло! Она резко повернулась и вытаращилась на меня. «Что?» «Прекрати болтовню!» — загремел я. «Кончай свои расспросы! Не надо мне этот чертов хлеб ничем мазать! Ничем! Даже маслом?» Я вскочил и запустил в стену диванной подушкой. Хло не сводило с меня глаз. Когда подушки кончились, она сказала. «Я прекрасно знаю, что с тобой творится, и ты сам в этом виноват!» что только теперь она кое как справилась со своей болтливостью хло с многозначительным видом повернулась ко мне спиной и завершила яичную церемонию в ожидании поджаренного хлеба с кофе я слонялся по комнате подбирая диванные подушки и укладывая их на место по ходу дела я нашел на диване двадцать пять центов Так что, в общем-то, обушевал я не совсем уж напрасно. Я перестал кипеть одновременно с кофейником и маслом на сковородке. Хло притащило снеть в комнату, поставила чашки и тарелки на противоположные концы стола, в высокомерном молчании уселась с таким расчетом, чтобы чуть у меня перед глазами, и начала свои шик-шик-шиканье с яичницей. Я поковырял вилкой кофе и уже собрался было хлебнуть хлебушка. Когда выносить это молчание стало невмоготу. Я, даже зная, что, возможно, ставлю себя в безнадежно-проигрышное положение, в конце концов спросил, что ты хотела этим сказать? Чем этим? — прикинулась она. Ты говорила, будто знаешь, что со мной творится, и что я сам во всем виноват. Что ты хотела этим сказать? Ты знаешь, что я хотел этим сказать. Не знаю. Если ты не прочь просветить меня, прекрасно, если не хочешь ничего страшного. Она нахмурилась, сунув в рот свою яйцочерпалку и молчала до тех пор, пока между нами не выросло нагромождение из неровных глыб безмолвия. Я посасывал хлеб, который Хло все-таки намазала маслом и чувствовал, что начинаю, только начинаю, возвращаться к жизни. Я имела в виду твою раздражительность, сказала Хлоа. Я был весь внимание, но молчал. Ты такой, потому что не выспался. И тут я впервые с момента своего пробуждения вспомнил, чем кончился вчерашний вечер. То мгновенное ощущение сознания, прокатившееся по разуму и не дававшее мне успокоиться почти до самого рассвета. Всю ночь на внутреннюю поверхность моего черепа, будто на экран, проецировались порнофильмы. Я почувствовал, что начинаю краснеть. Заслонив лицо куском хлеба и чашкой кофе, я побормотал. «Не понимаю, о чем ты». Хло, взмахом руки, в корне пресекла мою попытку развести словоблудие и сказала. «Все дело в том, что ты на меня запал». — Чепуха, — выдавил я, и решился попробовать в последний раз и из последних сил. Не понимаю, о чем ты. И ты все время думал обо мне, как ни в чем не бывало, продолжала она, о том, как я лежу с Артидекстером в той же кровати, в которой ты спишь один одинешенек, между тем, как я в соседней комнате. — Не дури, — храбро сказал я в свою кофейную чашку. Я уснул. едва моя голова коснулась подушки я слышала как ты ворочался чуть ли не до рассвета я мечусь во сне странное дело последние несколько часов ты не метался на это у меня тоже был готов ответ, но похоже я слишком набил рот жареным хлебом сноп вот ты кто заявила хло я довольно долго бился с жареным хлебом потом все же проглотил его и спросил «Чего?» Я удивился, и у меня было на это полное право. сноп повторила она. На скулах ее горел яркий, сердитый румянец. Я с изумлением заметил, что Хло, оказывается, все это время сдерживало неподдельную ярость. «Вчера ночью, когда ты взял меня за руку, у тебя была мыслишка завязать какой-нибудь роман, и тебе хотелось прийти сюда потом». тогда мы уже разбрелись по койкам. Но ты этого не сделал. Э — -э -э", сказал я. — Сначала я подумала, что ты робкий и застенчивый, и это показалось мне очень милым в каком-то смысле. Но причина была совсем не в том. Причина заключалась в твоем снобизме. Я спала с Артигекстером, и ты решил, что для тебя я плоха. Вот в чем дело. — Да нет, — заспорил я. — Нет, что ты? — Заткнись. Хло поднялась на ноги. «Вот что я тебе скажу. Если ты думаешь, что я плоха для тебя, потому что я не девственница, думай. Но если ты девственник, то, черт побери, ты для меня плох. А посему знаешь, что ты можешь делать? Убираться к бесам, вот что!» «Ну, что тут скажешь? Ничего». Когда Хло нагляделась на меня горящими глазами и наслушалась моего молчания, Она взяла со стола свою тарелку и чашку, отнесла их в мойку и завозилась там. Ну, а я запихнул в рот остатки хлеба насущного и принялся в задумчивости жевать его. Обвинение, брошенное мне хло, кажется, можно было разбить на несколько пунктов и рассмотреть каждый из них в отдельности. Во-первых, то, что я якобы плохо спал из-за внезапно вспыхнувшей... плотской страсти к ней. Во-вторых, то, что я не предпринял никаких шагов для утоления этой страсти из-за своего снобизма. Очень хорошо. Итак, пункт первый. Я мог бы признаться себе, что она более-менее права, хотя не знаю, достала бы у меня смелости поделиться этим признанием с Хло или нет. Но вот что касается пункта второго, тут Хло была совершенно не права, Я ничего не сделал для утоления своей страсти, это верно, но причина заключалась совсем в другом. Мне просто не пришло в голову, что я могу что-то сделать. А мог ли я, был ли способен подкатиться к Хло вчера ночью? Я до сих пор не знал со всей определенностью, что она имела в виду. Она вполне могла, у женщины есть женщины, иметь в виду, что ожидала поползновений с моей стороны. была готова дать мне отпор не то чтобы хотела этого а просто учитывала такую возможность и почувствовала себя оскорбленной когда ничего подобного не произошло теперь она возилась в мойке гремя кухонной утварью арти и грозя вот вот расколотить всю посуду что же я мог ей сказать я решил попробовать извини на это ответа не последовало Я встал и подошел поближе, хотя и не совсем вплотную. «Хло», — сказал я ее спине, — «мне, правда, очень жаль». По-прежнему никакого ответа. Похоже, она решила перемыть всю посуду в раковине, не ограничиваясь своей чашкой и тарелкой, испачканных за завтраком. То, что я сделал, вернее, то, чего не сделал, или чего не попытался сделать, — Это не потому, что я снов, правда, это потому, что я болван. Я сделал это, вернее, не сделал, то есть не пытался сделать по неведению своему. Она повернулась ко мне. Руки ее по самой локти были в мыле. Хло одарил меня взглядом, который был холоден и колюч, как коготь на стопе пещерного человека. — И ты еще смеешься надо мной! — Смеюсь над тобой, Господи, Хло! Я просто пытаюсь... «Смеешься, смеешься!» Хло погрозило мне мыльным пальцем. «Вот что я скажу тебе, Чарли Пул. Кто ты такой, чтобы кичиться высокой нравственностью? Ты — мелкая сошка из преступного мира!» «Эй, что ты хочешь этим сказать? Мелкая сошка из преступного мира? Я не...» «Именно так. Ты работал в баре в угоду подонкам общества. Ты хранил их свертки и кульки». и помогал преступникам уклоняться от уплаты налогов. — Да я даже не знаком с преступниками. Мой дядя Эл... — Ни слова о твоем дяде Эле. Хло уже успела стряхнуть с пальца почти все мыльные пузыри. — Я говорю о тебе, Чарли Пуля. Думаешь, ты можешь запросто сказать? Никого я не знаю. Это все дядя Эл. Думаешь, ты можешь запросто сказать? Это не я, Хло. Я всего лишь работаю там. Для меня это не вопрос нравственности». «Нет, не можешь, потому что эти речи в духе Адольфа эхмана Вот что это такое. И, думается, мне нет нужды делиться с тобой своим высоким мнением об Адольфе Эйхмане». Я начал сходить с ума. «Адольф Эйхман, попробуй-ка, скажи ей, что она раздувает из мухи слона». «Послушай», — сказал я, — «говорить об...» довольно с меня разговоров, — заявила Хло и опять повернулась ко мне спиной. — Бул-тых! Ее руки погрузились в воду. — Не пора ли тебе в путь? — спросила Хло, не прерывая мытья. — Ты должен найти своего дружка, Махоуни. Не забыл? Я искоса посмотрел на ее спину. — Ты со мной не пойдешь? У меня своя жизнь! — сказала Хло мойке. Сегодня я должна ехать к моей линде. Кроме того, заглянуть домой, узнать, нет ли почты. — Стало быть, — молвил я, — ты со мной не идешь? — Нет, я с тобой не иду. — Ну что ж, — пробормотал я, — в таком случае никуда ты со мной не пойдешь. Она не ответила. Сочтя молчание Хло верным признаком того, что она никуда со мной не пойдет, Я пошел в спальню, чтобы забрать свою рубаху, у которой был такой вид, будто ее выстирали в чернилах фирмы «Брэндекс». Нет, просто она была слишком грязная. Я покопался и откопал чистую белую сорочку Арти. Она оказалась вопиющей мала мне, но я не стал застегивать ворот, а рукава закатал до локтей, чем придал себе весьма приличный вид. Кроме рубашки в платяном шкафу нашелся черный плащ, который, наверное, был вели карте, потому что на мне сидел как влитой. Я заметил, что поначалу плащ был снабжен подкладкой на застежках, которую впоследствии сняли, так что, возможно, именно поэтому плащ и пришелся мне в пору. С теплой подкладкой он был бы в пору не мне, а своему владельцу, особенно если владелец... Надел бы под плащ еще и костюм или куртку. Маленький пистолетик я запихнул в карман плаща, а большой решил оставить. Собравшись, вернулся в гостиную. Теперь Хло стояло у окна, курила очередную сигарету и угрюмо смотрела на улицу. «Ну, я пошел», — сказал я. «Прощай!» «Вот как! Да чего же ей от меня надо?» Я уже раз извинился, хватит. Да и обида из Эйхмана еще не улеглась. «Прощай», — ответил я. Я был уже в дверях, когда она сказала «Глупец». Я остановился. «Что? Ты даже не знаешь, наблюдают они за квартирой или нет. Ты даже не потрудился сперва выглянуть в окно». Она была права. Я совсем позабыл о Траске или Слейде. Но я лишь сказал, если они еще там, я вернусь. Хло покачало головой. Их там нет, проговорила она деланно утомленным голосом, словно давая понять, что больше не в силах выносить мое присутствие. Что ж, взаимно. Большущее спасибо, сказал я. До свидания. Я вышел и прикрыл за собой дверь. «Да, верно. Траскелли Слейд убрался. Стоя перед домом, я видел пожарный гидрант на той стороне улицы. Он блестел в лучах полуденного солнца. Я спустился с крыльца и, повернув налево, зашагал к западной четвертой улице. Я не стал поднимать голову, чтобы посмотреть, стоит ли хло у окна гостиной. Я был один».